Слова 25. Слова змеи меня прям до глубины души впечатлили. Они были сказаны с настоящим чувством. Однако, отвлекая Локи разговорами, дикан не надеялся на одну лишь силу дипломатии. Сейчас я заметила, что все это время он делал маленькие шажки в мою сторону и оказавшись достаточно близко, Одним резким рывком прыгнул на волка сверху. Зверь пошатнулся, нависая надо мной сверху, но выпустить мое плечо это его не заставило. Я заплакала от боли. Мне ни разу не доводилось попасть в капкан, но, предполагаю, ощущения были бы схожими. Удивительно даже, почему я еще сознание от страха и волчьих зубов не потеряла. Сжав пасть зверя голыми руками, змей навалился сверху, попытавшись расцепить его крепкую хватку. «Держись, Машенька!» — прозвучал его голос в голове. «Ага, хорошо. А за что держаться? Да и чем?» Руки все кровью пропитались, соскальзывают. В этот же момент два других Горыныча подскочили к Локи, схватив его. «Отлично!» Злоумышленник пойман, только вот у меня голова уже кружится от этих непередаваемых ощущений. Осторожно скосила глаза, увидев вместо плечах сплошное кровавое месиво, и удивилась, почему еще нахожусь в сознании и не вижу от боли, а лишь тихо постановаю. Впрочем, удивление длилось недолго. Убедившись, что Локи больше не представляет опасности, а значит со змием, и остальными все будет в порядке, я все-таки отключилась. Я спала, и мне снился странный сон про магию, сказочную академию, любовь, хаос и другие миры, а еще про тьму огромного волка и ожившего бога обмана. «Какие только глупости во сне не увидишь», — подумала я, переворачиваясь на другой бок. Плечо пронзила резкая боль, такая сильная, что у меня перехватило дыхание, и моментально проснувшись, я подскочила на кровати, пытаясь сделать хотя бы вдох. «Что происходит?» — спросила в пустоту, хватая воздух, точно рыба, выброшенная на берег. Воздух был обычным на вкус, но колол легкие, будто миллионами снежных льдинок. Вопреки логике, отдаваясь языками пламени в плечо. «Лежи, Маша!» — раздался над ухом знакомый голос. «Лежи, все хорошо. Ты в безопасности». «Не сон!» «Все это не было сном. И в академию я поступила, и даже первый курс закончила, пусть и без особых отличий». Или это в бегах от непонятного злодея, как и схватка с самим злодеем, оказавшимся древним богом. Это тоже было в заправду. Стоило испугаться, но я, напротив, испытала облегчение. Ведь что бы там ни было с Локи, хаосом и остальными злыми бяками, сказочное измерение я обратно на мир людей променять не готова. Потому что благодаря ему... Я познакомилась со змеем. «Змей! Он же на меня защиту поставил, свою жизнь с моей связал! Где он?» — спросила в панике. Голос, хоть и почти неотличимый от голоса моего дракона, принадлежал не ему, а брату Змею. «Тогда где же мой декан? Почему его нет рядом сейчас? Если с ним что-то случилось, ни за что себя не прощу!» «Да что с ним могло случиться?» Фыркнул зный. Он же древний, бессмертный. Это ты у нас, хрупкая. Тогда почему его здесь нет? Мне хотелось поспорить насчет хрупкой. Сама себя я такой никогда не считала, да только второе попадание в лекарню за один месяц доказывало обратное. Как нет? Есть. Восстанавливает силы в магическом сне. Змей кивнул на соседнюю койку, наполовину спрятанную за ширмой. Вид при этом у темного Горыныча был весьма ехидный. Небось, теперь сто лет будет подначивать брата его слабостью. Только вот думаю, что без печати дикан бы сейчас там не лежал. Я перевела взгляд в указанную сторону и вздохнула с некоторым облегчением. Змей выглядел куда лучше меня. Ровное дыхание, спокойное лицо, небольшой румянец на щеках. Он казался просто спящим, а на теле его не было никаких заметных повреждений. «Это из-за меня?» — спросила тихо. «Видно, не видно, но если змей, такой сильный и непробиваемый змей, в лекарне, значит, все же случилось что-то серьезное». Да он же за весь год не болел ни разу, и после любых передряг всегда был бодр точно зожник на пробежке. А теперь лежит, не шевелится. — Не парься, Маш, он бы и без тебя тут оказался. Фенрир его знатно потрепал. Милый зверек, кстати. Тон змыя меня все же немного успокоил. Не стал бы он так шутки шутить и поясничать, если бы его брату угрожало что-то серьезное. Он, может, и темный, да только душа у него все равно светлая. Ну так, местами. Змей на моей мысли о своем внутреннем мире скривился, но промолчал, а значит, угадала. — Чертовски милый, — ответила вслух и передернула плечами, вспомнив огромную пасть и острые зубы. — А что с Локи? Вроде как видела, что его схватили, да убедиться в этом все равно стоило. Вдруг сбежал или типа того. Как оказалось, спросила не зря. — А что с ним будет? — Тоже тут, упырь унылый, сплюнул Змый. — Тут? — В смысле тут? — Прямо в лекарне, прямо в моей палате? — Нет, криво. Передразнил меня дракон. Куда, по-твоему, его еще было девать? Не переживай, и ему знатно досталось. Он хоть и древний. Да против него тоже не раки с клешнями выступили. Куда, куда? Куда-нибудь от меня подальше. Вот как-то совсем не утешает, что ему досталось. Раз в лекарне, значит, мало досталось. Тем более совсем рядом положили. Нельзя, что ли, было хотя бы... Палату ему отдельную выделить с решетками на окнах желательно. И особой униформой чтобы руки всегда за спиной держал. Палаты другие учениками заняты, хмыкнул Змый. Да и зачем на него место переводить? Лучше пусть оба будут под присмотром. Но ты не переживай. Прежде чем мой брат себя в сон погрузил, они с Локи обо всем договорились. И он еще меня успокаивает. В душе закипало возмущение. То есть этот козел темный, меня столько времени преследовал, жить мешал, убить пытался, чуть академию не захватил. А с ним договорились. Прекрасно, восхитительно, просто замечательно. Мне тоже такой расклад не особо нравится. Да только он змея спас. И тебя, кстати, тоже. Развел руками Горыныч. Спас, а не натравил бы свою зверюгу, никого бы и спасать не пришлось. Или, может, они сюда и волка положили? А что? Ему, наверное, тоже знатно досталось. Маша, не бузи. Вздохнул змый. Вот ты думаешь, Локи на тебя охоту объявил, потому что ему кровушки твои захотелось. Ну, может, и не поэтому. «Да только все равно, ведь он меня почти убил». «Почти здесь главное», — поднял указательный палец дракон. «Ты ведь знаешь, что он древний, к тому же совсем не тупой. Не зря его когда-то считали самым хитрым из всех нас. У меня и братьев силы грубой много, но она не всегда бывает эффективна» а у Локи иллюзии, мороки и все создания темных земель в подчинении. Если бы он просто молча сразу пришел за тобой, ты бы и пискнуть не успела даже, уже была бы мертва. И ни я, ни змеи тебя бы спасти не сумели. Может, ему руки не хотелось пачкать, и вообще, настроен он был весьма решительно. Он делал это потому, что считал необходимым злом. Хаос забрал у него все. И пусть он пытался жить как прежде, хитрительно смехаться над всеми вокруг, воль внутри все равно оставалась. Да, характер у него далеко не ангельский, но все же он не мудак, и добро в нем тоже есть, несмотря на склонность к тьме. Ты ему ничего не сделала. И поэтому он так желал, чтобы его остановили. Иначе зачем бы ему было тебе о себе рассказывать, время тянуть? Поболтать было не с кем. Пожалуй, плечами. Поболтать он и с волчонком своим мог. В общем, поверь, Маш, Локи — фокусник. Он вполне бы мог заморочить нам головы, напустить туману и убить тебя под шумок. Но Вместо этого он предупредил нас, да так, что мы наверняка поняли, кого искать следует. И в решающий момент, когда Фенрир уже вцепился в глотку змею, Локи его отозвал. Так что брат мой настоял, что древний теперь безопасен, а значит и убивать его нет смысла. Закончил Горыныч. К тому же он один из нас, выходцев чужого мира. «И что с ним станет, когда поправится?» — спросила, прикусив губу. Ощущения были двоякие. С одной стороны, Локи действительно выглядел нестерпимо грустным, да и потеря всех родных оставила на его сердце кровавый след. Уж не знаю, как он себя чувствовал в своем мире, был ли счастлив или ворчал или вовсе варил ночами какие-нибудь мрачные зелья. Но здесь он казался просто человеком, который потерял все и не в силах этого вернуть. Даже образ Трикстера, шутника, хитреца и обманщика, который он создал в давние времена, говорит о его печали. Ведь все знают, что самые грустные люди — это клоуны. Но, с другой стороны, какого хрена? Он ведь меня убить хотел. Однако, если Змей действительно уверен, что Локи теперь безопасен, наверное, ему стоит дать второй шанс. Это только подростки мир на черное и белое делят. А на самом деле крайности встречаются редко, и почти в каждом плохом есть что-то хорошее, как и наоборот. Настоящих героев мало, но и антигерои вполне себе справляются, творят добро и при этом плюют в кофе сопернику. Про змыя вон тоже все говорили темный, да темный. И ничего, дружим. «Клевета, галимая!» — ставил выше обозначенный дракон. «Я не просто темный, я сам мрак воплоти». «Прости?» Да только место Бэтмена в моей голове уже занял Морлок. Хихикнула я в ответ. «Значит, ему придется подвинуться». Задрал нос змый. Ответить не успела. Пришла лекарка, и, по-хозяйски, выгнав сам мрак во плоти, принялась хлопотать надо мной. Сразу после змыя в палату ворвался мрак. Маша, Маша, запищал он, очнулась, родненькая. Лекарка хотела было выдать размяуковшегося кота, но фамильяр вздыбился, зашипел, выпустил когти, и женщина махнула на него рукой. Компания кота в последующие дни оказалась весьма кстати, позволив мне не помереть от одиночества. Плечо ее пока что выглядело страшно. Я даже в зеркало лишний раз смотреться перестала, чтобы не видеть всех этих повязок и порой проступающих капель крови. Рана заживала медленно, но лекарка говорила, что дела идут на поправку, и мне не о чем волноваться. Я ей не особо верила. При каждом движении рука болела, и улучшений в этом не наблюдалось. Лежать в палате было скучно, и почти целыми днями я спала. А что еще делать, если интернета нет, а книги толком не почитаешь? Больно и неудобно. Впрочем, через пару дней лекарка разрешила первых посетителей. Не считая шмыгающего туда-сюда змея, да сопящего со мной на пару кота, и стало немного веселее. Рано утром, еще перед занятиями, ко мне завалились подруги с рассказами о том, что же происходило в самой академии во время того, пока я с волком обнималась до да бессознания валялась. Оказалось, что наша схватка не осталась незамеченной. Когда древние вступили в бой, барьер упал и ученикам пришлось отбиваться от тварей из темных земель. Кто-то пострадал, но, к счастью, все остались живы. «Это было что-то с чем-то!» — восклицала Ульяна, захлебываясь словами от переполнявших ее эмоций. «Все русалки, лешие и остальные природники выстроились в ряд и под руководством декана выставили щит. Феи прикрывали воздух и матюкались так...» что я их чуть больше уважать стала. Эльфы колдовали на своем, гномы взялись за топоры. Эх, Жаль только у нас драконы не учатся, кроме Феди, но его драка змей с собой забрал. А вот меня спрятали. Вздохнула Джинна. Печально, что не удалось быть полезной. Зато Ильдарчик отличился. О. -о, -о, -о! Ильдар был великолепен, он носился по территории, свет его рога отгонял тьму, копыта искрились. — С придыханием проговорила Ульяна. — Вот только ни одной чистой девы для желания мы так во всей академии и не нашли. А то бы сразу загадали, чтобы барьер восстановился. А среди фей искали, хихикнула, вспомнив то, как На все сказочный турнир одна из них пыталась уволочь Лешу Лешего в кусты. Ты бы еще и среди эльфиек поискать посоветовала. Фыркнула Уля. И пусть я не знала, чем там эльфийки по выходным занимаются. Но по тону русалки было явно понятно, что не цветочки собирают. Внеся небольшое разнообразие в больничную скуку, девчонки унеслись на лекции которые, несмотря на большое количество пострадавших и вообще едва не наступивший конец Академии, продолжались в штатном режиме. Да-да, проблемы проблемами, но занятия никто не отменял. Интересно, а это змей так перед тем, как уснуть распорядился, или просто профессорский коллектив тут сплошь из зануд состоит? Скорее всего, и то, и другое. Во время обеда меня навестил Федя. На входе он долго и возмущенно прирекался с лекаркой, причем последняя угрожала закричать, что в свете ее сказочной идентификации звучало весьма угрожающе. Представляешь, она заставила меня Боню за дверью оставить. Возмущенно выдал дракон, все же попав внутрь. А Боня — это Саламандра. Вообще-то полное имя бронебойное. — Но говорить слишком долго. — Слушай, прости, что сдала тебя змею. Вспомнив, несколько виновато проговорила я. Встреча с Саламандрой в заброшенной части Академии сейчас казалась такой далекой, будто произошла несколько лет назад. — Да он бы и сам узнал, — пожал плечами Федя. — Тем более, что так я хоть помочь смог. Когда мрак прибежал с сообщением о том, что ты у темного, одна только Боня сумела тебя найти. «В каком смысле?» «Мрак что, с закрытыми глазами бежал?» «Мрак нормально бежал, но он простой фамильяр. И не в силах помороть магию древнего». Фыркнул сопящий на кровати кот, приоткрыв один глаз. «Темный ведь был мастером иллюзий. И едва бы кто смог найти тебя в самом центре созданного им места. А Боня...» «Сама родом из темных земель. На нее магия древнего не так, как на нас действовала», — пояснил Федя. «Так что хорошо, что меня в Академии не оставили, иначе бы мы к тебе точно не успели. А еще так никто и не узнал о моей крылатой ипостаси. А то бы заманался объяснять, почему я то дракон, то козел». «Ну что ж, спасибо, Федя». И тебе, и Боне Проговорила от всей души. Но драка змей с братьями все же основную часть работы на себя взяли. Отмахнулся Мартынов, слегка покраснев. «Когда ты без чувств упала?» не не не, не, не, не. Я помотала головой. «Не рассказывай об этом». «Действительно. Подробности того, что произошло после моей самоликвидации, я хотела услышать от змея лично» потому что боялась слишком уж напугаться заранее. «Ну, как скажешь!» Пожал плечами Федя и перевел тему. Когда он ушел, оставив меня почти одну, я осторожно поднялась с кровати, обошла ширму. За все это время поза змея не изменилась. «С ним все хорошо, Маша!» Тихо мявкнул мрак, потеревшись о мои ноги. «Да уж!» «Хотелось бы мне в это верить». Нагнувшись, я осторожно погладила дракона по щеке и легонько поцеловала. «Вот тебе, Маша, и суперспособность выкручиваться из неприятностей. Сама цела, а он лежит без чувств уже сколько дней. Он очнется», — утешил меня фамильяр. «Обязательно очнется». Вздохнув, подошла к другой койке, что стояла в самом углу и была занавешена со всех сторон. Прежде только глядела в эту сторону, да все не решалось приблизиться. От одной мысли мурашки по коже бежали. Покачав головой, решительно отдернула плотную ткань. Локи, как и змей, выглядел просто спящим. Его красивое лицо сейчас было спокойным и умиротворенным. «Ну вот скажи, зачем тебе все это надо было? Столько времени жил себе в своих темных землях, носа оттуда не высовывал, и тут на тебе!» Хотя в чем-то Змый был прав. Локи сейчас меньше всего походил на злодея. «Ладно, главное, что в итоге никто не пострадал, а там пусть идет на все четыре стороны, но если змей не очнется...» Я лично за шкирку этого древнего в мир света отволоку и брошу. И посмотрим, как он там со своей страстью к темным зверушкам выживет. Чем дольше я глядела на Локи, тем меньше в моей душе оставалось к нему ненависти или страха. Хаос чувствовал в нем свою частичку, заставляя мою магию тянуться к древнему. Впрочем. Мне не целовать его не хотелось, ничего-то там еще, так что зря змеи волновался за искренность моих чувств. Возможно, хаос и вызывал во мне симпатию, но любовь... Нет, любовь была моей собственной. «Я кое-что слышал о Локе», — протянул мрак, вскочив на кушетку и с интересом обнюхав руку древнего. «Он не так часто встречается в мифах людей». И о нем не принято рассказывать на истории сказочного измерения. Но в одном Змеи было прав. Он бы убил тебя, если бы только действительно захотел. Впрочем, думаю, тут дело не в его светлости, а в твоем хаосе. Потому что Локи стопроцентно темный. «Так ты и про Змея это же говорил», — возразила, впрочем, без энтузиазма. Особого желания защищать Локи у меня не было». «И буду говорить», — фыркнул фамильяр. «Только, Змый, он теперь наш темный, православный». «Ага», — покивала я, — «исконно-посконный злодей». Я отошла от спящего древнего, задернула шторку обратно и вернулась в кровать. Скорее бы уже рука зажила».